Тип, который вошел следом за Ариниусом в таверну, мне совершенно не понравился. кабана видный такой мужик, лет сорока. На голове громадная ну, можно это чудо шляпного искусства треуголкой обозвать. Хотя углов там было не меньше дюжины. Многоуголка, короче говоря. Кафтан с золотым шитьем, местами осыпавшимся, под кафтаном чего-то красное шелковое и дырявое. В правой ноздре серьга с тремя разноцветными камнями синим, желтым и красным. А в нижней губе слева крупная жемчужина. Поперекщики шрам, явно в криве в кость зашитый, ну и два здоровенных тесака на поясе. Если по содержателю гостиницы каторга плакала, то поэтому, как говорит старший литеран Светлов, Персонажу жизненной драмы — петля на рее. ну или просто пулю в лоб и за борт. Хотя, пожалуй, просто с этаким типчиком лучше не рисковать. Лучше пулю в лоб, гирю на ноги, за борт и еще очередью вдогонку причесать. И откуда только у нашего волшебника такие обширные связи среди имперского преступного мира? «Знакомьтесь». Сухо командует Ариниус. варгела капитан Кугера, двойная шутка. Он доставит вас к берегу бывшего Саджана». «Мне по уху Ариниусская вас не царапнула, а вот дарсалана оказалась внимательней». «Что означает вас, Ариниус?» «С подозрением, — спрашивает она. Разве вы не поплывете с нами?» — Не совсем, — отвечает маг. — Я поплыву, но не с вами, а рядом. — Поясните. Когда Дара таким вот стальным голосом чего-то говорит, я лично на месте арениуса постарался, чтобы пояснения прозвучали как можно убедительней. — И со стороны я смогу намного лучше видеть. Пытается ли враг следить за вами, принцесса? Говорит Мак. И, разумеется, пресекать такие попытки. Эта мысль пришла к вам лишь сегодня? До сегодняшнего дня, ваше высочество, я не видел нужды в столь пристальной проверке. И потому предпочитал уделять куда большую толику внимания тому, чтобы никто из нашей... Эм, Звезды, не совершал нечто, могущее привлечь к нам взор врага. Похоже, уныло соображаю я, волшебник в очередной раз намекает, что моя выходка с гранатой этот самый взор привлекла, что называется, с гарантией. Не скажу, холодно произносит Дара, что это объяснение устроивает меня. — В таком случае мне остается лишь сожалеть, — огрызнулся Ариниус, — ибо других у меня нет. — Тогда... — Эй, — встревает в разговор Варгелла, — нам не плевать на ваши имена. Но, может, пока эти двое будут тявкать друг на друга, словно тюлени собачки, кто-нибудь укажет бедному моряку место за столом и плеснет в кружку горячего вина? — Нет, — думаю, — не буду я его капитаном именовать, даже мысленно, потому как недостоин он с моим капитаном в одной, что называется, весовой категории находиться. обзову -ка я его, ну, хотя бы шкипером. — Слушай ты, — вскакивает гном, — принцессу собакой называть. И осекся. Ох, думаю, глядя, как фигли краснеют и глаза пучит. Сдается мне, не по своей воле он замолчал. А как бы не с того, что Колин пальцами как-то по-особому хитро щелкнул, эльф наш свои магические таланты афиширует неохотно. Но при нужде, как я успел заметить, заклинания кидают не хуже, чем ножи. — Я прошу вас, капитан Варгелла, простить моих друзей. — Мягко, певучо, — так произносит Колин. — За некоторые пренебрежения, правилами этикета, у них был не самый легкий день, и к вечеру они стали несколько раздражительны. — Не думаю, что Варгелла все сказанное эльфом понял. — Вот свободный стол. Садитесь. — фигли ли? — обращается Колин к гному. — Налей капитану вина. Я подумал, что фигли сейчас удар хватит, апоплексический. Уж очень томатный оттенок у него в тот момент, как говорит старший ветеран Светлов, в палитре лица преобладающим был. — А нет, — постоял гном секунд пятнадцать, а потом, как ни в чем не бывало, взял кувшин и плеснул вина в шкиперскую кружку. — Так, — думаю, — одно из двух. Либо это не наш гном. Либо сегодняшней ночью надо будет от Колина и Таэльевича подальше держаться. Хоть фигли и уверят, что в темноте видит лучше, чем днем, но да береженного меня и боги местные лучше поберегут. Теперь, продолжая, эльф позвольте представить вам ваших будущих пассажиров, гном, и что сидит справа от вас. И жаждет свернуть кое-кому длинноухому шею. Тихо бурчит упомянутый гном. Прозывается Фигали, сын Флиндеринка. Юноша перед вами. Старший сержант Малахов. Бетмашку даю на польский манер, двумя пальцами к виску. Можно просто, Сергей. «Сколько носит по волнам впервые про такой титул, слышал Удивляется Варгелла. «Старший сержант — это как, больше графа?» «Старший сержант?» — неожиданно говорит Дара. «Титул уникальный. Он порой больше иного короля». Варгелла прищурился, прошелся по мне взглядом, оценивающе так хомыкнул. «Девушка же Но как зовут будущую королеву Акменола, знаю даже я, ухмыляется моряк. И, наконец, сам я отзываюсь на имя Колин, невозмутимо заканчивает эльф. Да, дела. Варгелом махом полкружки в пасть опрокинул, рукавом утерся, взглядом нас всех обвел и улыбнулся. Гниловато я, на мой вкус, у него была улыбочка, и вовсе не из-за зубов. Впрочем, от зубов его тоже любой стоматолог в обморок бы хлопнулся. — Будущее пассажиры, значит. — Слышь, Митран, — разворачивается он к Ариниусу, — а ты ничего не сказал, что средь пассажиров и будет девка? — Тут уж я не выдержал. — Слышь, ты, — говорю, — морской орел, молью траченный, — одно из двух или ты сейчас даря свои лучшие извинения принесешь, или я тебе клыки до нуля пересчитаю? — Красиво говоришь, сержант. Ударил он внезапно, почти без замаха. Хорошо ударил, сильно. Одна только ошибочка у него вышла. Этого удара я ждал. И потому кулачища шкиперский воздух над столом рассек впустую, а в следующий миг... Вылетел в Аргелло из-за стола и улетел на середину зала, снеся по дороге не то троих, не то четверых. В таверне сразу тихо сделалось, даже мухи жужжать перестали. Я по сторонам быстро глянул, прокачал обстановку. Всего, кроме нас, в Обжираловке наличествовало человек двадцать. Из них четверо уже храпели, кто мордой в миску, а кто и под столом. Считай, еще пять-шесть уже в близкой кондиции. Их тоже можно в расчет не принимать. Ну, а остальных, если полезут, раскидаем на ура. Тем паче, что нам бы только к двери прорваться». Варгелло встал, отряхнулся, поправил кафтан, нашел меня взглядом и подмигнул. Приятельски так. спокой парни!» Рявкнул он на всю таверну. «Все путем! Это меня просто на волне не докачало!» И сразу, условно, патефон по новой завели. Вернулся прежний гомон, посуда загремела. В дальнем от нас углу кого-то к стенке прижали и слегка бить начали, но, видно, за дело По крайней мере, тот, кого били, молчал и на помощь звать не пытался.